Глава девятая. В вагонном депо, куда попал Богданов, перепрыгнув в забор, стоял едкий запах солярки и битума, которым были пропитаны шпалы. Темнота, холод и вонь — вот как описал бы подполковник состояние этого места. Он пробирался по шпалам, пытаясь сообразить, в какой стране искать беглеца и где находятся его бойцы. В этой части вагонного депо преобладали грузовые составы, пассажирские вагоны встречались лишь изредка. Под Ипо Богданов бродил уже минут десять, но следов Джейсона Ли не обнаружил. Заходя на второй круг, он заметил вдалеке какое-то движение. Подполковник прижался со спиной к грузовому вагону. Осторожно двигаясь вдоль вагона, чтобы не отбрасывать тень в тусклом свете редких фонарей, он продвигался туда, где заметил движение. Ему оставалось пройти каких-то 200 метров, когда тяжелая рука легла на его плечо. Богданов отреагировал автоматически. Он ухватил предплечье неизвестного правой ладонью, а левую руку завел назад и резко потянул нападающего вперед. — У, жахлятие, Богданов, ты мне руку сломаешь! — услышал он знакомый шепот. — Дорохин, ты... Я кто же еще? Не Джейсон же? Дорохин вырвал руку из железной хватки командира. — Ты чего на своих нападаешь? А ты чего мне руки суешь? — Мне что, орать нужно было? Мы здесь не одни. Где Дубко? «Он с противоположной стороны депо прочесывает. Идем навстречу друг другу», — отчитался Дорохин. «Тебя здесь встретить не предполагали». «Пришел на выручку», — усмехнулся Богданов. «Упустили Джейсона?» «Здесь он, командир. Деваться ему некуда», — ответил Дорохин. «Видишь пятачок света? Выход там, и там же охрана с оружием, а по периметру колючая проволока по всему забору, так что там не пройдешь. Единственное место, где можно перемахнуть через забор — «Это гостиничный двор, но туда он не сунется». «Думаю, да. Он же понимает, что там его в первую очередь ждать будут», — согласился Богданов. «Какой у вас план?» «Будем сжимать кольцо. Рано или поздно он в него попадет», — уверенно произнес Дорохин. «Даже если решит в каком-то вагоне отсидеться до утра, мы его утром тепленьким возьмем». «До утра ждать нельзя, Коля. Нам еще допросить его нужно и старцев о выполнении задания доложить». Утром Никсон и Брежнев документы подписывают. До этого момента нужно отрапортовать о выполнении задания. «Тогда пошли искать Джейсона», — Дорохин вздохнул. «Всю ночь здесь проваландаемся. «Может, и нет. Перед твоим появлением я движение у того синего вагона заметил». «Возможно, там Джейсон Ли притаился». «Вполне возможно. Там я еще не искал». Дорохин достал из кармана фонарик. «Может, на живца его возьмем?» «Я пойду, буду фонариком светить и изображать из себя путейца. Он по старой схеме, как с администратором, захочет меня в заложники взять. Тут мы его и накроем». «А заложники тебе Дубко рассказал?» «Доложил, конечно». «Ну, я скажу, этот Джейсон и отморозок бабой прикрылся». «А ты от него джентльменских поступков ждал?» Богданов покачал головой. «Он, Коля, человек без чести и без совести, и терять ему нечего. Так что живца ты в следующий раз изображать будешь». А сейчас мы попробуем его выманить другим способом. — Это каким? — Дорохин убрал фонарь и приготовился слушать. — Сейчас увидишь. Фонарик твой меня на мысль навел. Богданов осторожно отделился от стены грузового вагона. — Только подыграй мне Он достал свой фонарик и намеренно, громко топая, пошел туда, где горел свет у будки охраны. — Степанович, запускай собак, здесь теми не видать низги! — громко закричал он, подсвечивая себе дорогу фонариком. Горохин быстро сообразил, что от него требуется, неслышно перебежал ближе к световому пятну и закричал в ответ. «Захар за собак отвечает. Ему и говори». Горохин включил фонарь и стал светить в противоположную сторону от света фонаря Богданова. «Захар, три дня в запое, собаки не кормлены», — продолжал Богданов. «Кто, кроме него, решится к ним в вольер лезть?» «А чего туда лезть?» «Открыл калитку и в сторону. Дальше захаровские волкодавы сами работу сделают». — ответил Дорохин. — Калитку Захар и в невменяемом состоянии открыть сумеет. Зови его. — Но правда, не до утраж нам тут по рельсам лазать из-за какой-то твари. — Коза Михаила Евгеньевича не какая-то тварь, вполне приличное животное. Без Захара собаки ее на части разорвут, — крикнул Богданов. — Плевать, скажем, волки загрызли. Дорохин глупо рассмеялся. — Но за это поголовки не погладят, — вроде как сопротивляясь, произнес Богданов. «Ну и пусть, зато спать ляжем. А если не найдем козу, так и будем до утра между вагонами таскаться». Михаил Евгеньевич так и сказал, «Без козы не возвращайтесь». «А все почему? Потому что эта коза в прошлый раз в пассажирский вагон забралась и все занавески там сожрала». «Вот пусть теперь ее справедливая кара настигнет. Зови Захара, пусть его бульдоги вместо нас поработают. Ладно, не хочешь идти, сам схожу. Все лучше, чем ночь напролет задницу морозить. Жди здесь, я за Захаром». Дорохин развернул фонарик в сторону и пошел по направлению к выходу из депо. Богданов отошел в сторону, присел у вагона, достал сигарету и закурил. После третьей затяжки он увидел, как от вагона, на который он указывал, Дорохину отделилась тень. Человек медленно двигался по рельсам, выбирая дорогу, чтобы не оступиться. Богданов немного выждал, дважды затянулся и бросил окурок в сторону движущейся тени. Тень застыла на месте, Богданов приподнялся и вслух произнес — «Лихорадка меня забери, похоже, здесь коза, совсем рядом». Он выпрямился и побежал в сторону тени. Как рассчитывал Богданов, Джейсон ли не выдержал, забыл про маскировку и предосторожности и понесся по рельсам, куда глаза глядят. «Оля, здесь он, заходи с тыла!» — крикнул Богданов, прыгая через рельсы. «Давай быстрее, он к забору идет!» «Гони на меня, командир, я его приму!» — услышал Богданов голос Дубко. «Отлично, майор, принимай тепленьким!» — выкрикнул Богданов и увеличил скорость. Джейсон Ли заметался между вагонами, не зная, какой путь лучше выбрать. Дорохин, Богданов и Дубко заходили с трех сторон, смыкая кольцо. Они гнали Джейсона Ли прямиком на забор. Вскоре между Джейсоном Ли и бойцами спецподразделения «Дон» не осталось ни одного препятствия в виде вагонов и рельсов. Джейсон стоял спиной к забору, зло озираясь по сторонам, но он понимал — путь к отступлению отрезан. «А, гады, зажали со всех сторон!» — в отчаянии прокричал Ли и полез на забор. Богданов, дубкой и Дорохин остановились в пяти метрах от преследуемого и спокойно наблюдали, как тот пытается вскарабкаться на гладкую бетонную стену. Джейсон лез наверх, срывался и снова карабкался по стене, пытаясь добраться до верха забора. «Интересно, что он будет делать, если вдруг каким-то чудом ему удастся достичь верха?» — весело спросил Дорохин. «Там ведь колючка повсюду. Может, собирается ее зубами перегрызть?» — поддержал шутку майор Дубкова. «Или перелететь на крыльях?» «Вряд ли у такого поганца крылья растут. Скорее рога и копыта». Дорохин веселился вовсю. «Может, пожалеем его и расскажем, что его попытки бесплодны?» — вмешался Богданов. — Пусть еще помучиться, возразил Дубко. — Сильнее устанет, более сговорчивым будет. Минут пятнадцать они наблюдали за тем, как Джейсон Ли штурмует неприступный забор. Потом Богданову это надоело, он подошел к Джейсону вплотную и резко ударил его ладонью по лицу. Удар отрезвил Ли, он остановился, взглянул на Богданова и спросил. — Это конец? — Да, Джейсон, для тебя это конец, — подтвердил Богданов и никакого шанса выкрутиться, даже малюсенького. — Боюсь, что да. — прав ты, Джейсон вдруг оживился. — Шанс всегда есть, главное — не сдаваться. — Ты уже сдался, — заметил Дорохин. — Поднимай руки и потопали в управление. — За что вы меня? Я ничего предосудительного не совершил. — Разве? — Тогда зачем ты по пожарным лестницам лазил, женщину ножом пугал, через забор осигал? — усмехаясь, стал перечислять Дорохин. Просто перед сном развеяться решил? Испугался я. Думал, ворог ко мне в номер ломится. Тут ты в точку попал. Уверен, в твоем номере мы найдем весьма интересные вещи. Например, аудиозапись, которая одна лет на двадцать потянет. А если к этой записи еще и захват заложника присоукупить до покушения на убийство советской гражданки? Богданов покачал головой. Сидеть тебе, Джейсон Ли, до седых волос. Отпустите меня. — Я вам денег дам? — Джейсон снова сменил тактику. — Много денег? — Столько, сколько вы на своей службе за всю жизнь не заработаете. Да что там, за всю жизнь не потратите. — И сильно тебе твои деньги помогли, — Дорохин фыркнул, сдерживая смех. — Стоишь тут посреди грязных шпал, воняешь солярой и разглагольствуешь о несметных богатствах. Фу — Дорохин плюнул под ноги, выражая презрение предложению Джейсона. «Ладно, не хотите денег, скажите, чего хотите», — не унимался Ли. «Рассказывай, кто тебя нанял пленку сфабриковать. Может, тогда и замолвим за тебя словечко перед полковником», — предложил Богданов. «Кто нанял, не скажу, а где искать пленку, подскажу. Сами вы ее никогда не найдете», — заявил Джейсон Ли. «А на что она нам, если у нас ты?» — удивился Богданов. «Раз ты в наших руках, отдать твою фальшивую пленку Никсону больше некому». — Вот и нет. Человек у меня есть, как раз сейчас на дело собирается. Джейсон хитро прищурился. — Среди вас, русских, оказывается, много желающих деньгами разжиться. Жаль, я сразу этого не узнал. Не стал бы со слесарем связываться. — Поганец! Ради освобождения сына и Тони сразу согласился мою малюсенькую просьбу выполнить. А потом все равно засыпался. — Нет, надо было сразу искать человека, который за деньги готов это сделать. «Нашел, говоришь, такого человека? Что-то я сомневаюсь». Богданов сделал вид, что не верит Джейсону. «Пустое болтаешь, лишь бы время выиграть». «А вот и нет. Завтра в 6 утра, когда президент Никсон пойдет завтракать, ему вместо омлета преподнесут мою пленку. И посмотрим тогда, какие он договоры подпишет». «Кто поднесет? Говори, паскуда!» Дорохин не сдержал эмоций, подлетел к Джейсону Ли и замахнулся рукой, в которой держал пистолет. «Стой, Дорохин!» Богданов схватил товарища за руку. «Он тебя специально провоцирует, разве не видишь? Нет никакого человека, и пленки второй нет». «Есть пленка, и человек есть», — глумился Джейсон Ли. «Завтра сами удостоверитесь». «Боюсь, до завтра ты не доживешь». Богданов повернулся к Джейсону. «Надоел ты мне. Стоишь тут, в словоблудии тренируешься, а мне на тебя по большому счету наплевать». — Даю тебе три минуты на размышление. Или ты рассказываешь, чей заказ выполнял, или я пущу тебе пулю в лоб, а своим скажу, что пристрелил тебя при попытке к бегству. Ты в России давно промышляешь? Не слыхал, как у нас с врагами коммунизма поступают? — Ты этого не сделаешь, — огрызнулся Джейсон. — Пока у меня нужная тебе информация, ты меня и пальцем не тронешь. — Раз, — начал считать Богданов. Он достал пистолет, взвел курок. — Два... «Стой, стой, я все скажу!» — взмолился Джейсон Ли, прочитав в глазах Богданова решимость выполнить обещанное. «Говори, у тебя одна минута!» «Я с вашей страной дружу, если можно так выразиться. Вы меня не трогаете, я вас не трогаю. А то заказ поступил, да за такие большие деньги. Если отказаться, дураком нужно быть. Причем деньги сразу, а не после выполнения задания. Вы бы отказались». «Ближе к теме». Богданов повел дулом пистолета, и Джейсон Ли заговорил быстрее. — Заказ я получил по почте. Представляете, можно просто сидеть дома и получить письмо с предложением подставить целую страну. Здорово, правда? — Еще одно отступление от темы, и ты покойник, — предупредил Богданов. — Ладно, ладно, я понял. Не дадите моментам насладиться. Джейсон выдержал паузу. — Так вот, письмо я получил по почте. Я тогда в Берлине жил. Нелегально, конечно, под другим именем, но письмо меня нашло. — От кого письмо? — уточнил Богданов. В том-то дело, что заказчик тогда мне был неизвестен. Черным по белому прописано пожелание, оговорена сумма и сказано, когда и где я могу забрать деньги, и все. — И что же ты? — Ага, что я. Поехал в Мюнхен, забрал деньги, неделю перекантовался в других странах, а потом приехал в Москву. Подготовка к такого рода подставам требует времени, так что я не спешил выяснять, кто мне дело прибыльное подогнал. Работал в штатном режиме, и все. — Хочешь сказать, ты не знаешь, кто твой заказчик? Богданов подался вперед, снова повел дулом пистолета перед лицом Джейсона. Ни за что не поверил. — Нет, конечно, я ведь не идиот, чтобы выполнять задание, полученное неизвестно от кого. Джейсон Лет шатнулся от пистолета. — Так и на неприятности нарваться недолго. Выполнишь задание неизвестно для кого, а он потом тебя же и грохнет, чтобы свидетелей не оставлять. Нет, Джейсон Ли слепой не работает. — Тогда зачем ты к заданию готовился? — переспросил Коля Дорохин. «Что-то в твоем рассказе слишком много темных пятен». «Да я так рассудил. Если заказчик отмороженный, он за мной будет следить, увидит, что я на его задание время трачу и успокоится. А если заказчик внушает доверие, то почему бы не подготовиться? Деньги-то уже уплачены». «И когда же ты собирался выяснять, кто тебя нанял?» «Когда улягутся эмоции», — просто ответил Джейсон. «А как иначе? Я таких денег за всю карьеру ни за одно задание не получал, даже от шейхов Арабских Эмиратов». — Ты туда забрался, — удивился Дубко. — Ты прям на расхват. — Что ж тут удивительного? Где есть политики, там моя помощь всегда кстати, — заметил Джейсон Ли. — Мы снова отвлеклись, — напомнил Богданов. — Так я рассказываю, — Джейсон опасливо покосился на пистолет. Подождал я, пока эйфория испадет, и начал пробивать, кому выгодно, чтобы между США и СССР дружба не сложилась, — Составил длинный список, на двух страницах не уместился, а потом уж из этого списка начал вычленять страны согласно своим критериям. Первыми выбросил тех, кто таких денег заплатить не может, поэтому критерию, кстати, и ваши соотечественники отпали. А ты думал, что русские сами себе подставляют? еще больше удивился Дубко. Почему бы и нет? У вас внутри страны тоже власть делит. Так почему не подсидеть бывшего товарища таким оригинальным способом? «Но нет, русских я отмел в первую очередь. Дальше пошли те, кто не согласится за такую цену подрывать авторитет советского правительства. Есть ведь и более дешевые способы, так что и они отпали». Когда остались только четыре претендента, я начал собирать сведения. «И кто вошел в четверку?» — перебил Джейсон Адорохин. «Япония, Китай, Сирия и США». Без запинки выдал Джейсон. «А США почему?» «Все по той же причине. Дележка власти внутри страны» как на уроке объяснил Джейсон. «И кто в итоге?» Богдану вот до смерти надоел этот разговор, он хотел вернуться в управление и как можно быстрее сдать Джейсона Ли полковнику. «В итоге мне пришлось провести целое расследование, пока я не узнал, кто за всем этим стоит. Сначала я думал, что мне не удастся докопаться до истины и придется отказаться от денег, а я ведь часть денег уже потратил». Богданов слишком поздно обратил внимание на то, что Джейсон Ли начал говорить чересчур быстро, стал путаться, но подполковник спешил домой и хотел быстрее закончить разговор, поэтому не сразу понял, что что-то не так. Сообразил, когда услышал за спиной стук колес. Он оглянулся и сделал это напрасно. Как только Богданов выпустил из поля зрения Джейсона Ли, тот рванул в сторону и помчался прямиком к тому пути, по которому к ним приближался локомотив. «Стой!» — крикнул Богданов и взял пистолет на изготовку. «Стой! Стрелять буду!» Джейсон не остановился. Он выскочил на рельсы точно перед локомотивом, пытаясь скрыться за ним от преследователей. «У него почти получилось!» Локомотив издал протяжный гудок, предупреждая о приближении. Джейсон Ли от неожиданности вздрогнул, нога соскользнула с рельса и Джейсон упал на пути. «Проклятие, Джейсон!» — выкрикнул Богданов. И в этот момент локомотив вскрыл под собой тело азиата. Через несколько минут все было кончено. Локомотив ушел на соседний путь. Последний вагон сошел с того места, где совсем недавно стоял Джейсон Ли. Не глядя на товарищей, Богданов пошел к путям. Бойцы потянулись за ним. «Все кончено», — произнес майор Дубко, глядя из-за плеча командира на то, что осталось от Джейсона Ли. «Вот черт! И что мы теперь предъявим полковнику Старцеву?» — растерянно спросил Дорохин. «Его и предъявим», — досадливо морщась ответил Богданов. «Дорохин, остаешься здесь ждать бригаду. Дубко, иди в депо, опиши ситуацию. Только в подробности не вдавайся. Веди сюда начальника депо и пусть аптечку прихватит». «Зачем ему аптечка? Он же мертвый!» — снова не в попад ляпнул Дорохин. «Да не ему, а машиниста локомотива. Наверняка он не каждый день из людей лепешки делает». Богданов махнул рукой в сторону локомотива. «Соберись, Коля, тебе еще машиниста реанимировать». «Понял, командир, я уже в норме. Вот и отлично. Пошел я, парни». «К полковнику?» — за всех спросил Дубко. «К нему. Доклады не избежать». — А если поторопимся, может, еще и пленку забрать успеем. — Думаешь, он правду говорил? — И сегодня снова предпримут попытку подбросить пленку президенту Никсону. — Лучше перестраховаться, Саша. Все, пошел я. Дорохин остался на месте, Богданов ушел в сторону гостиницы, а Дубко направился к будке охраны, откуда уже доносились голоса охранников. 17.00 по московскому времени в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца подходила к концу встреча двух делегаций. Обязательная церемония совместной подписи договоров подошла к завершающей стадии. Президент США Ричард Никсон поставил свой автограф в отведенном месте на ключевых договорах визита ОСВ-1 и ПРО. Договор ПРО был призван предупредить гонку вооружений в области создания системы обороны против ракетно-ядерных ударов. СССР и США договорились о том, что каждой стороне будет разрешено создать по два комплекса противоракетных установок и поставить под их защиту по два района по выбору — вокруг столиц и в районе расположения шахтных пусковых установок мобильно-наземного базирования. При этом обе стороны обязались не создавать общенациональные, то есть покрывающие всю территорию страны системы ПРО и основы для их создания. Договором также запрещалось создавать, испытывать и развертывать системы или компоненты систем ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования. Договор являлся бессрочным, и выйти из него можно было, лишь уведомив об этом противную сторону —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 Подписав договоры, президент Никсон уступил место у стола генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Тот поставил свою подпись, скрепив затем договор крепким рукопожатием. Леонид Ильич был доволен встречей. До подписания договоров состоялся диалог по поводу размера окончательных выплат СССР по ленд-лизу, и после небольших дебатов между Никсоном и Косыгином стороны сошлись на сумме в 600 миллионов долларов. О такой удаче можно было только мечтать. А в 1710 пройдя через строй охраны, президент Никсон встретился в личных апартаментах со своей супругой. Пэт порхала по комнате, словно бабочка, собирая вещи в дорожные чемоданы. «Вижу, настроение у тебя сегодня лучше некуда», — заметил Никсон, обнимая жену за талию. «И еще бы». Все сложилось. Вы подписали эти ваши важные документы, и теперь мы можем ехать в Санкт-Петербург. Это же мечта. Моя душа поет. Мы едем в Ленинград, дорогая. Не забывай об этом, когда пойдешь на званый ужин в твоем обожаемом Санкт-Петербурге. Напомнил Никсон. Неважно, я согласна потерпеть это варварское название. Так как я буду ходить по улицам Санкт-Петербурга, как бы русский этот город ни называли. Только представь, Ричи, я буду ступать по улицам, по которым ходил своими огромными сапожищами сам Петр I, любоваться комнатами во дворце, в котором Елизавета Петровна властвовала своей крепкой рукой над всей Россией. Я увижу дворцы царской династии Романовых, Зимний дворец, Гатчинский, Мраморный, Михайловский, Александровский дворец — это ли не чудо? — Да, только ради твоего восторга я снова пошел бы на примирение с русскими и подписал все договоры, какие бы они ни предложили, — с улыбкой произнес Никсон. — Ты серьезно? Неужели ты так сильно меня любишь? Пэт застыла на месте, позабыв о вещах, которые минуту назад кидала в дорожные сумки. — Милый это так, по-детски, — подсказал Никсон. — Нет, по-мужски, — мягко поправила Пэт. «Что ж, рад это слышать. Собирайся, дорогая, не буду тебе мешать». Никсон потрепал супругу по щеке и вышел из апартаментов. У дверей его встретил Питер Флэнниган, бессменный помощник президента. Покуйте чемоданы?» — кивнув на дверь, спросил он президента. «Да, Пэт вся в заботах, спит и видит, как окажется в городе Петра», — ответил Никсон. «Это хорошо. Признаться честно, я тоже хочу поскорее убраться из Кремля». Понизив голос, проговорил Флэниган. «Странно. Мне показалось, тебе нравится в Москве». Брови Никсона поползли вверх. «Нравится, только не в Кремле». Флэниган заговорил еще тише. «Слишком странные здесь у них порядки». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Никсон. «Не знаю. Ничего конкретного, просто ощущение. Выкладывай, Питер, мы с тобой знакомы не первый день» так что я могу отличить настоящее беспокойство от пустой мнительности», — заявил Никсон. «Сегодня утром мне не спалось», — начал Флэнниган. Волновался из-за договоров и по поводу переговоров по сумме В «Пять утра я вышел из своих апартаментов, чтобы подышать свежим воздухом, и пошел на балкон. Стоял там долго, больше часа, и вдруг вижу, к двери твоих апартаментов направляется официант, в руках поднос на подносе салфетка». А что под салфеткой не видно, я решил, что вы СПЭД заказали в апартаменты завтрак, поэтому не придал значения тому, что для визита официанта еще слишком рано. Я отвернулся. Всего на полминуты, и тут произошло нечто непонятное. — Что именно? Не томи, Питер, рассказывай! — поторопил Никсон вдруг замолчавшего Фленнигана. Официант исчез? — после паузы произнес Флэнниган. — Исчез вместе с подносом. — То есть как исчез? Не понял Никсон. «Быть может, он вошел в мою дверь? Хотя, постой. Мы не впускали сегодня утром официанта. Точно не впускали. Мы поднялись только в семь тридцать утра и завтракали на веранде в большой комнате для приемов. Вот, об этом я и говорю. Шел официант, и вдруг его не стало. Одно это само по себе странно, но то, что к вам официант так и не пришел, и вы вообще его не ждали, странно вдвойне». Ерунда. «Не забивай себе голову ерундой, Питер. В любом случае, документы подписаны, и мы уезжаем из Кремля. Иди собирай вещи. Нас ждет великий город Санкт-Петербург». Флэнниган ушел, и лицо президента Никсона стало серьезным. Слова друга его задачили. Он и сам замечал у своих дверей неоправданное оживление — То количество охраны, которое выставила русская сторона для обеспечения его безопасности, больше походило на то, что охраняют не его, а от него. И то, как настораживались охранники, когда к Никсону приближались официанты или горничные, создавалось впечатление, что простых людей рабочих профессий в России опасаются сильнее, чем людей в военной форме и с автоматом в руках. — Хорошо, что эта странная поездка подходит к концу, — мысленно произнес Никсон. — Надеюсь, вместе со сменой города изменится атмосфера вокруг нас. Он еще минуту постоял в коридоре, представляя, как мог исчезнуть официант, затем тряхнул головой, отгоняя дурные мысли, и вернулся в апартаменты, где его ждала Пэт. Как только дверь за ним закрылась, из-за колонны вышел человек в строгом костюме, в руке он держал рацию. Человек прошел вдоль коридора, осматривая периметр, затем вернулся на прежнее место и включил рацию. «Центральный, я Блок-Н. Как слышите меня? Прием!» «Слышу вас хорошо, Блок-Н. Как у вас обстановка? Прием!» «С тех пор, как обезвредили официанта, все спокойно. Прием!» «Оставайтесь на месте. Через 10 минут вас сменят. Пойдете на доклад к главному. Прием!» «Вас понял, центральный!» Спустя полчаса охранник из блока «Н» стоял в кабинете полковника Старцева. Руки по швам, сам на вытяжку. Не каждый день кремлевские охранники оказываются в главном управлении КГБ, а тут любой забеспокоится. «Ваше имя, офицер?» Полковник Старцев сидел за своим столом и рассматривал кремлевского охранника как некую диковинку. «Лейтенант Шишкарин, товарищ полковник!» «Расслабься, лейтенант Шишкарин! Вольно!» — приказал полковник. — У нас с товарищем подполковником к тебе несколько вопросов. — Слушаю, товарищ полковник. Шишкарин покосился на сидящего в стороне подполковника и снова отвел глаза в сторону. — Богданов, задавай свои вопросы. Старцев сделал рукой жест, уступая очередность подполковнику. — Вы дежурили сегодня в 6 утра у апартаментов президента Никсона? — спросил Богданов. — Так точно я. «Значит, это вы задержали официанта у дверей президента?» «Так точно, я». «При нем было письмо или пакет?» «Да, был». Офицер смутился, понимая, каков будет следующий вопрос. «И где он теперь?» Богданов офицера не разочаровал, задав именно тот вопрос, который тот ждал. «Он растворился, товарищ подполковник. Виновато, произнес Шишкарин». «Растворился? Так точно». Когда я задержал официанта, он сорвал с подноса салфетку и опрокинул на поднос стоявшую там чашку. Пакет, который я успел рассмотреть, тут же превратился в кашеобразную массу, а официант слезал ее своим языком. — Так все и было, слово в слово. Богданов не мог поверить в то, о чем рассказывал офицер. — Так и было. Официанта я лично доставил в комнату смены караула, но к тому времени он был уже мертв. — Товарищ подполковник. Я все это уже описал в своем рапорте, меня проверили 18 раз все службы, какие только существуют в Советском Союзе. Я бы отдал все на свете, чтобы не стоять в тот час в карауле у дверей апартаментов президента США, потому что понимаю, как бредово звучит мой рассказ, но я ничего не придумал, и другой версии не будет». «Не нужно так волноваться, офицер», — вступил в разговор полковник Старцев. «Товарищ подполковник тебе верит». Да, история весьма экстравагантная, но она правдива, мы в этом не сомневаемся. И помните, лейтенант Шишкарин, все, что произошло у дверей апартаментов президента США, является государственной тайной. — Ясно, товарищ полковник. Разрешите идти? — Идите, Шишкарин. Когда лейтенант ушел, Богданов повернулся к Старцеву. — И что теперь? — Мы нашли того, кто состряпал компрометирующую запись но он попал под колеса локомотива, не успев рассказать нам, кто его нанял. Мы предотвратили вброс дезинформации, предназначающейся президенту США, но человек, который нес пакет президенту, мертв и тоже не может быть допрошен. — Что дальше, товарищ полковник? — А что тебя не устраивает? — улыбнулся полковник. — Как что? Операцию мы как бы провели, но результаты не получили. Богданов недоумение смотрел на полковника, ожидая от него разъяснений. «Нам продолжать работу? Или на этом наша миссия закончена? И вообще, она считается провальной или удачной?» «Ох, слава-слава! Все бы тебя по полочкам разложить, да на все ответы получить!» Старцев поднялся из кресла и официальным тоном произнес. «Подполковник Богданов, ваша миссия завершена успешно!» договоры подписаны компрометирующие нашу страну материалы уничтожены потенциальный враг на долгие годы в лице шпиона без страны джейсон ли обезврежен президент сша пребывает в блаженном неведении о том какие страсти кипели вокруг него во время визита в москву а это значит что ваше спецподразделение выполнило задачу на отлично так держать подполковник служу советскому союзу как и положено стоя ответил богданов — Вот и служи, сынок. На наш с тобой век таких Джейсонов хватит. А там, глядишь, смена подрастет. Ну, иди, обрадуй своих архаровцев, а то они, поди, все глаза проглядели тебя по окнам, высматривая. — Не понял, товарищ полковник? — Богданов удивленно поднял брови. — Да чего тут понимать. Ты к окну подойди, и сразу все станет ясно. Богданов поднялся из-за стола и подошел к окну. На противоположной стороне улицы, как раз напротив окон кабинета полковника Старцева, стояла вся его команда, его бойцы спецподразделения «Дон». Моросил противный совершенно невесенний дождь, но бойцы не уходили, дожидаясь своего командира. Ведь кто знает, чем закончится операция — орденом или тюремной камерой? Напрасно вы волновались. Как бы, читая мысли Богданова, проговорил Старцев. — — У русских, конечно, норов крот но за правое дело, кроме медалей, нам ничего не грозит. Богданов с благодарностью взглянул на Старцева и негромко произнес. — Особенно, если за тебя есть кому замолвить словечко. — Это ты о чем? — пришло время удивляться полковнику. — Да так, в продолжение ваших мыслей, товарищ полковник. — Ах, просто так. Ну ладно, беги под полковник, а то заледенеют твои птенцы. Богданов козырнул и направился к двери. Уже выходя, он оглянулся и искренне проговорил. — За взбучку отдельное спасибо, товарищ полковник. Богданов ушел, а полковник Старцев еще долго сидел в своем кабинете за столом и чему-то улыбался. — Александр тамоников «Ядерная тень». Читал Сергей Уделов. Январь 2024 года.